Глава тридцать первая. Обряд воплощения. Полчаса спустя Татьяна, Антон, Артур, Таисия и Мебиус встретились неподалеку от клуба Кошачий глаз. Сквозь облака пробивался бледный свет идеально круглой луны. Настала ночь полнолуния, время разгула оборотней. Да и Мебиус были одеты в черное, так что не сразу разглядишь в темноте. Во всем районе не горело ни одного фонаря, что выглядело странно, поскольку обычно окрестности Кошачьего глаза были ярко освещены. Когда все собрались из полумрака выступила еще одна фигура. Сенсей Канто тоже пришел в черном. Его длинный легкий плащ сливался с окружающим сумраком. «Вы тоже пришли помочь, обратилась к нему Татьяна. Кицунэ всегда держит данное обещание, хмуро ответил старичок. Это я позвонила сенсею и пригласила его, ответила Таисия. Мы неплохо сработались там в интернате, и сейчас нам очень понадобится его помощь. Мыхнорылы решились на отчаянный шаг, проговорил Канто. Они еще ответят за это. Но постарайтесь особо не усердствовать. Дикие кошки действуют по принуждению, они сами не рады происходящему. Так каков наш план? спросил Антон Василевский. Я нашла один способ навсегда избавить Никиту от призрака, призналась Таисия. Но для этого нужно позволить Гариону захватить его тело. Как это? удивился Артур. Чтобы спасти парня от монстра, отдадим его этому самому монстру. Долго объяснять отмахнулась женщина, но вы должны мне поверить. Обряд свершится, как и сказано в пророчестве. Пусть все идет так, как предписано свыше, но затем наша задача усыпить новоявленного Альфу и забрать его с собой. Она подошла к своей машине и открыла вместительный багажник. Под толстой брезентовой тканью скрывался целый арсенал: ружья и пистолеты, заряженные пластиковыми капсулами. "Вы знаете, что делать", сказала Таисия. "Ружья заряжены мощными транквилизаторами. Я не знаю, помогут ли они, но если всадить Альфе сразу несколько зарядов, возможно, его это ненадолго нейтрализует. Понятия не имею, как ведут себя оборотни Альфы, возродившиеся спустя два века после своей смерти". Как только он отключится, вытаскиваем его, грузим в машину и везем в белый Ковен. — Похоже, ты основательно подготовилась, сказала Татьяна. С некоторых пор я всегда наготове, ответила Таисия, раздавая оружие. Канто от ружья отказался. Мое оружие всегда со мной, пробормотал он. Клыки и острые когти большего мне не потребуется. Но как мы пройдем через толпу оборотней? спросила Татьяна. Думаешь, они позволят нам вынести из здания их нового вожака? Для этого мне и нужны все вы. Молнии, управление металлом, клыки и когти. Мы должны прорваться. От этого зависит не только жизнь Никиты, но и будущее этого города. Расстреливайте оборотней капсулами, а когда припасы кончатся, применяйте свои сверхспособности. Пластик, отметил Антон, разглядывая ружье. Мне с таким с помощью сверхспособностей не справиться. Скорее сверхпрочное стекло, оружие, которое улавливают металлодетекторы. По последним данным, корпорация Экстрополис производила именно такое оружие: оружие, пистолеты, мечи и даже взрывные устройства. Неизвестный сплав попал в наш мир из другого измерения. Ученые корпорации давно приняли его на вооружение. Они готовили для «Черного Ковина» целую армию сверхлюдей, вооруженных супероружием, которое очень сложно отследить. Что же они замышляли? Думаю, они практически добились своего. Мрачный изрек Мёбиус, сверхлюди, супероружие, колебатель земли, поиск источника вечной жизни. Темные маги готовятся к тайному захвату власти над миром. Черный ковен давно к этому стремится. Это прослеживается во всех их действиях. К чему им такая власть? спросила Татьяна. Это безнаказанность, делать что хочешь, используй людей как сырье для своих колдовских экспериментов, обладай вечной молодостью и устрашающей силой. Все темные маги жаждут именно этого, и клан Сентри не является исключением. Но они и так обладают дьявольскими возможностями. Силы и власти никогда не бывает достаточно, изрек Сенсей Канто. Всегда нужно больше и больше. Итак, вы готовы столкнуться со стаей разъяренных оборотней? спросила Таисия. Нет, честно ответил Антон. Отлично, значит, пора приступать. Прижимаясь к стенам стоящих поблизости строений, они двинулись к входу в клуб. У задней двери дежурили двое. Снотворные капсулы уложили их на месте. Канто ударом ноги вышиб замок, и заговорщики проникли внутрь здания. Клуб пустовал. Его просторные залы были погружены во тьму. Лишь снизу сквозь пол доносились приглушенные звуки: звериный рев и бой барабанов. Из-за этого все происходящее казалось Нереальным, каким-то ритуалом дикарей в джунглях Амазонки, Оставалось лишь идти на звук. В гигантском подземном помещении, стены которого были заставлены ящиками и железными бочками, полным ходом шла подготовка к церемонии. Во всем подвале ярко горели свечи, их свет отражался в глазах нескольких десятков людей. Оборотни пардов в полном составе образовали большой круг, в центре которого стояли старейшины в длинных ритуальных одеждах красного и черного цветов. Скальд, Ламар, Артур Богадиров и Дрина заправляла действом Йоланда Медэра. Она читала заклинание на непонятном языке, и толпа хором повторяла окончание заклятий. Таисия и остальные прокрались в зал и замерли в самом темном углу. В таком столпотворении на них все равно никто не обратил бы внимания, но лучше было не рисковать. Помните, о чем я говорила", прошептала Таисия своим спутникам, только после того, как Элларион вселится в парня. Татьяна молча кивнула, хотя и не понимала замысла Таисии. Антон мягко сжал ее руку, словно успокаивая, и она была благодарна ему за это. Оборотни. Девушка никогда не считала их друзьями, но им не раз приходилось бок о бок сражаться против сил зла. Многих она знала лично. А теперь все они вдруг стали для нее врагами. И все по прихоти мертвого колдуна и его верной помощницы, которая сейчас выкрикивала заклинание, заводя свою паству. Артур и Кантох хмуро следили за происходящим, и их глаза тоже бликовали зеленым огнем. Толпа в дальнем конце зала раздалась в стороны, и стал виден большой черный лакированный ящик формой напоминающий гроб. Его несли шестеро молодых оборотней, среди которых шел коготь. Парень был очень бледен и старался ни на кого не смотреть. Черные тени плясали на потолке, но принадлежали они вовсе не людям, там бесновались черные пантеры. Гроб установили на постаменте рядом с Оландой, и колдунья приказала оборотням снять с него крышку. Старейшины вышли вперед. Адвокат Богадиров был очень хмур. Похоже, ему не слишком нравилось происходящее, но он ничего не мог сделать. После жестокой расправы над брамином и его приближенными вряд ли кто-то из парды осмелился бы противостоять его "Семь поколений!" воскликнула женщина в развивающихся черных одеждах. "Как долго я ждала? Все мы ждали. Время пришло, темный господин!" Повелитель диких кошек, твоя паства ждет твоего возвращения. Восстань, восстань, Возродись в теле, предназначенном для тебя. Из праха и пепла в живую плоть. С ящика сняли крышку. Внутри лежал Никита Ргостаев. Его глаза были закрыты. Парень был полностью обнажен. Его мускулистое тело частично покрывал слой бурого порошка, напоминающего пепел, которым был полностью заполнен саркофаг. Что это? изумленно прошептала Татьяна. Это слишком древняя магия, ответила Таисия. Я плохо в этом разбираюсь. Похоже, это останки Лариона, шепнул Канто его пепел. В порошке действительно попадались фрагменты человеческих костей. Татьяна к своему ужасу увидела даже часть черепа. Никита в ящике едва заметно дышал. Его грудь мерно вздымалась. Все оборотни взвыли, повторяя слова Иоланды, и вихрь теней на потолке стал вращаться сильнее. Ведьма выкрикнула последнее заклинание, А затем теневые пантеры слились воедино и обрушились в раскрытый гроб. В подземелье раздался злобный торжествующий хохот. Тело Никиты плавно взмыло в воздух, опутанное тенями. Вскоре его окутало густыми клубами серого порошка и шевелящегося черного дыма. Старейшины одновременно рухнули на колени, склонив головы. Их примеру последовала вся стая, лишь Иоланда осталась стоять, восторженно наблюдая за происходящим. Никита, медленно вращающийся в воздухе в трех метрах над полом, дрогнул и начал покрываться густой черной шерстью. Его мышцы вздулись, Грудная клетка с хрустом раздалась в стороны. Несколько секунд спустя оборотень распахнул глаза, горящие зеленым огнем. Он был гораздо крупнее всех присутствующих, мощнее и сильнее пантеры, в которую обычно обращался Легастаев. Полузверь плавно опустился на каменный пол. Грива жестких черных волос спадала на его широкие плечи и опускалась вдоль спины. Длинный хвост яростно хлестал по бокам. "Ну, наконец-то", гулко пророкотал он. "Жив! И слава Его рык, казалось, заполнил все подземелье. Повелитель! — склонила голову Иоланда. Я исполнила свое обещание, свое предназначение. Теперь ты даруешь свободу и мне? Ты действительно этого хочешь? Мне будет тебя не хватать. Я устала жить в этом мире, и в этом теле два века Двести лет я просибала здесь, правя пардом пантер в твое отсутствие, бережно оберегая стаю от врагов и неурядиц, но теперь я хочу уйти. Ты славно служила мне и моему народу Голланда, ответил монстр. И ты достойна вознаграждения. Я отпускаю тебя. И тут же его когтистая лапа ударила в ее грудь. Раздался громкий звук, похожий на звук бьющегося стекла. Виоландо вздрогнула и изумленно вскинула брови. Ее фигуру окутало красное сияние. "Свободна", прошептала женщина, закрывая глаза. В следующее мгновение ее тело рассыпалось на тысячи осколков, которые упали к ногам оборотня. В воздухе остался мерцать лишь высокий красный силуэт рыцаря в сияющих доспехах. Но вскоре и он взмыл к потолку и растворился во мраке.